9.4. Отказ пятого короля от титулов и удаление в монастырь. История Василия Блаженного. Возвращаясь к западноевропейской версии биографии пятого короля, ну, Карла V. Нельзя не обратить внимание на яркую деталь. Оказывается, в конце жизни, в 1556 году, пятый король отказался от всех своих титулов и удалился в монастырь. Это Чрезвычайно похоже на хорошо знакомую нам историю Василия Блаженного. Напомним, что согласно нашей реконструкции, царь Иван IV Грозный сильно заболел в 1553 году, отошёл от дел, превратился в юродивого и был назван Василием Блаженным, то есть попросту царём Блаженным. Напомним, что Василий, то есть Базилевс это царь. Сведения о годе его смерти противоречивы. По некоторым сообщениям, Василий Блаженный умер примерно в 1557 году. Но ведь это практически совпадает с 1556 годом, когда вот этот пятый король, то есть Карл V ушёл в монастырь. Вряд ли такое совпадение случайно. Да и в Библии рассказан тот же характерный эпизод об ассирийском вавилонском царе Навуходоносоре, который тоже превратился вот в такого блаженного. Ел траву, стал как бы юродивым. Смотрите, хронология 6, глава 6, параграф 2. Смотрите, рисунок 9.5, где представлена старинная русская икона с изображением Василия Блаженного. Сегодня в соборе Василия Блаженного в Москве показывают якобы гробницу Василия Блаженного, рисунок 9.5А. Однако сотрудники музея сами сообщают, что гробница это поздний новодел XVIII века. А первоначальная гробница XVI века якобы не сохранилась. Наше мнение. Русская биография Ивана IV Грозного это западноевропейская биография императора Карла V. И это библейская биография царя Навуходоносора. Они являются лишь тремя разными описаниями и на разных языках одного и того же выдающегося царя Хана. Великой Мандольской империи 16 века Ивана Грозного, владевшего огромным царством, простиравшимся от Великого Новгорода, он же Ярославль, на восток до Аляски и Северной Америки и на запад до Мексики, Перу и Южной Америки.